Джим Батчер. Цикл д о с ь е д р е з д е н а Книга п я т Лики смерти. Памяти п л ю м и к о п а и э р и ш Павших героев. Большая благодарность Рамину Драгару за помощь в о з в у ч и в а н и и этой главы. Глава первая. Есть вещи, которые просто не могут существовать вместе. Ну, скажем, вода и масло, или апельсиновый сок и зубная паста, или ч а р о д е й и телевидение. Софиты били мне в глаза. Жар стоял такой, что я боялся, как бы струйки пота не проделали в толстом слое пудры, который не пожалела на меня несколько минут назад р а с т р е п а н н а я гримерша глубоких каналов. Над объективами камер ы замигали красные лампочки. Послышались первые аккорды вступительной песенки, и зрители принялись скандировать: «Лари, Лари, Лари, Лари Фаулер». Коротышка в безукоризненно пошитом костюме вступил в студию и двинулся к сцене, сияя улыбкой фарфорового болванчика и пожимая руки сидевшему прохода зрителям. Аудитория откликнулась свистом и восторженными воплями. От этого шума казалось, з а д р о г н у л с я под ногами настил сцены, и я ощутил, как прямо по спине, под лучшей моей белой рубашкой, сбежала таки струйка пота. Какое-то мгновение я всерьез подумывал, не бросится ли отсюда с истошным воплем. Поймите, я вовсе не страдаю б о я з н ю сцены, нет, правда, но здесь было слишком жарко. Я облизнул пересохшие губы и огляделся в поисках пожарных выходов. Так, на всякий случай. Никогда не знаешь, когда понадобится срочно сделать ноги. Свет и шум мешали сконцентрироваться, и я почувствовал, что сотканное вокруг меня заклятие начинает поддаваться. Пришлось на секунду зажмуриться, чтобы восстановить его. На соседнем стуле сидел полный лысеющий человечек, лет сорока пяти с гаком, одетый в костюм получше моего. Мортимер Линдквист ждал с невозмутимо вежливой улыбкой, но краем глаза следил за мной. Ой, в порядке? Чуть слышно шипнул он. Мне приходилось бывать в горящих домах, так там мне было в половину не так хреново, как здесь. Это вы попросили об этой встрече, не я. Мортимер нахмурился, глядя, как Фаулер трясет руку какой-то юной дамы. Ну вот, пока зуха. Как думаете, это надолго? Спросил я у Морти. Он покосился на не занятый стул слева от себя, потом на другой такой же рядом со мной. Два загадочных гостя. Пожалуй, это может затянуться. Они отснимут с запасом времени, а потом вырежут для эфира все л у ч ш е е Я вздохнул. Я уже принимал участие в шоу Ларри Фаулера сразу после того, как открыл собственное дело. И это оказалось ошибкой. Пришлось довольно долго расхлебывать последствия, опровергая сложившееся обо мне по итогам передачи не самое благоприятное мнение. Так вы нашли что-нибудь? спросил я. Морти немного нервно покосился на меня. Почти ничего, но ну уже морт. Он открыл был о рот, но тут, наконец, на сцену взбежал по лесенке Ларри Фаулер. Не сейчас, дождемся технического перерыва. Ларри Фаулер остановился перед нами и с преувеличенным энтузиазмом стиснул сначала руку мне, потом Мортимеру. Добро пожаловать к нам на шоу, произнес он в микрофон, который держал в руке, затем повернулся к ближайшей камере. Тема нашей сегодняшней дискуссии — магия и колдовство, искусство или надувательство. И сегодня в студии находится медиум, практикующий психолог Мортимер Линдквист, который несомненно попытается убедить нас в своей точке зрения. Публика вежливо похлопала. А также Гарри Дрезден, единственный профессиональный чародей Чикаго. На этот раз хлопки сопровождались явственным х и х и к а н ь е м Не могу сказать, чтобы меня это потрясло. В наше время не принято верить в сверхъестественное. Сверхъестественное пугает. Куда как спокойнее жить в твердом убеждении, что никто не может дотянуться до тебя с помощью магии, чтобы убить во сне, что вампиры существуют только в кино, а демоны лишь нематериальное следствие психических расстройств. В корне неверно, зато спокойнее. Несмотря на все старания, я слегка покраснел. Терпеть не могу, когда н а д о м н о й смеются. Застарелая боль смешивалась с нервным возбуждением, и мне снова пришлось сделать над собой усилие, укрепляя сдерживающие заклятие. Да, вы не ослышались, я сказал заклятие. Видите ли, я и на самом деле чародей. Я занимаюсь магией. Мне довелось иметь дело и с вампирами, и с демонами, и со всякими другими тварями. Не верите? Могу шрамы показать. Тут такая штука, похоже, техника с магией ладят очень плохо. Стоит мне оказаться поблизости, как компьютеры сбоят, лампочки перегорают, а автомобильные сигнализации начинают безо всякой видимой причины орать дурными голосами. Мне пришлось разработать специальное заклятие, которое по крайней мере на некоторое время подавляет окружающую меня ауру магических энергий. А это позволяло надеяться, что мне все же удастся не взорвать к чертовой матери студийные камеры и софиты, не врубив при этом пожарную сигнализацию. Магия штука тонкая, так что сдерживать ее мне удавалось большим трудом. До сих пор все шло более или менее благополучно, но тут ближайший ко мне оператор п о м о р щ и л с я и рывком сдернул с головы наушники, из которых послышалось пронзительное завывание. Я зажмурился. Издерживая раздражение и беспокойство, сосредоточился на заклятии. Фон в наушниках стих. Ну что ж, радостно продолжал Ларри после минутного трёпа ни о чем. И вся же, н а д е ю с ь вам не сложно, ещё раз описать нам в нескольких словах, чем вы занимаетесь. Мортимер чуть округлил глаза. Я встречаюсь с умершими людьми. Немного театральным шепотом сообщил он. Аудитория откликнулась смехом. Нет, я совершенно серьезно. По большей части, Ларри, я ассистирую при соответствующих сеансах, пояснил Мортимер. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь тем, кто потерял любимого человека или кому необходимо связаться с ним, скажем, чтобы уладить дела, оставшиеся неразрешенными в этой жизни. Я также оказываю услуги в качестве прорицателя, помогая клиентам при принятии решений или предостерегая их от вероятной опасности. Правда? Восхитился Ларри. А продемонстрировать нам что-нибудь можете? Мортимер зажмурился и пальцами правой руки коснулся переносицы. Духи говорят мне, произнес он за могильным голосом, говорят мне, что скоро к нам присоединятся еще два гостя. Публика рассмеялась, и Морти с беззаботной улыбкой кивнул. Чего-чего, а работать с толпой он явно умел. Ларри одарил его вежливой улыбкой. И почему вы сегодня здесь, Ларри? Мне просто хотелось бы возбудить общественный интерес к царству непознанного и сверхъестественного. По результатам опросов почти 80 процентов взрослых американцев заявляют, что верят в существование духов мертвых, в привидения. Мне просто хотелось бы помочь людям понять, что все это существует на самом деле. И что довольно много других людей имели встречи с этим, странные, необъяснимые встречи. Спасибо, Морти. И Гарри, вы позволите называть вас просто Гарри? Конечно, вы же платите. Отозвался я. Улыбка Ларри чуть померкла. А вы не расскажете нам немного, чем занимаетесь вы? Я чародей, сказал я. Я нахожу пропавшие предметы, расследую паранормальные события и помогаю учиться людям, неожиданно сталкивающимся со внезапно открывающимися у них свойствами. Верно ли, что вы консультируете также отдел специальных расследований Чикагской полиции? Случается, коротко ответил я. Мне не хотелось без нужды говорить обо С.Р. Меньше всего Чикагской полиции хотелось бы рекламы в шоу Ларри Фаулера. Многие полицейские управления по всей стране привлекают подобных консультантов в случаях, если другие способы не дали результатов. А вы зачем здесь сегодня? Потому что я в пролете, а ваш продюсер платит мне вдвое больше обычного моего гонорара. Толпа рассмеялась снова, на этот раз чуть более искренне. В глазах Ларри Фаулера блеснуло сквозь линзы очков нечто похожее на раздражение, а улыбка превратилась в простой о с к а л Нет, правда, Гарри. Зачем? Ну, за тем же, что и Морти. <coughs> Мортимер, ответил я. Собственно, ответил чистую правду. Я пришел сюда встретиться с Морти и получить от него некоторую информацию. Он пришел сюда встретиться со мной, поскольку не хотел, чтобы нас с ним видели вместе на улице. Пожалуй, вы не слишком ошибетесь, если сделаете вывод, что у меня не самая высокая в этом мире репутация. И вы утверждаете, что способны производить магические эффекты? – продолжал Ларри. – Ага. А показать нам сможете? Я бы мог, Ларри, но не думаю, чтобы это было разумно. Ларри кивнул и понимающе повернулся к зрителям. И почему же? Потому что это может повредить ваше студийное оборудование. Ну конечно, – просиял Ларри и подмигнул зрителям. Ну мы ведь не хотим ничего такого, не правда ли? Публика откликнулась смешками и кошачьими воплями. В моей голове р о и л и с ь образы из Керри и воспламеняющий взглядом. Но я сдержался почти без ущерба для своего заклятия. Мастер самоконтроля, вот он я какой. Впрочем, на всякий случай я еще раз оглянулся на аварийный выход за сценой. Ларри принялся обсуждать магические кристаллы, экстрасенсорику и карты Таро. Беседу поддерживал по большей части Морти, я ограничивался отдельными односложными замечаниями. Мы вернемся после рекламной паузы, объявил Ларри минут через десять. Ассистенты подняли над головами таблички с надписью «Аплодисменты» и объективы камер повернулись на оживленно свистящую и у л ю л ю к а ю щ у ю публику. Ларри бросил на меня взгляд, который я не назвал бы слишком довольным. И сойдя со сцены, набросился на девушку гримера, якобы плохо уложившую ему волосы. Я пригнулся к уху Морти. "Ладно", шипнул я. "Так что вам удалось узнать?" Пухлый эктамант покачал головой. "Ничего конкретного. Я как-то все больше с мертвыми контактирую. Даже так у вас больше знакомств, чем у меня", возразил я. "И мои источники информации не слишком следят за тем, кто умер недавно, а кто нет." Мне важны любые обрывки. Она хоть жива? Он кивнул. Жива. Я это знаю до подлинно. Она в Перу. В Перу? Я испытал огромное облегчение, узнав, что она жива. Но кой чёрт с Юзан делать в Перу? Это ж территория красной коллегии. А части верно? Согласился Морти. Хотя большинство их предпочитает Бразилию и Юкатан. Я пытался узнать ее точное место н а х о ж д е н и е но меня заблокировали. То, Морт пожал плечами. Не могу сказать. Извините. Я мотнул головой. Незачто. Все окей. Спасибо, Морт. Я откинулся на спинку стула, обдумывая новости. Сьюзан Родригес работала репортером в местной желтой г а з е т е н к е под названием "Волхв Среднего Запада". Она выказала некоторый интерес ко мне вскоре после того, как я открыл практику. Интерес этот проявлялся в неутомимом преследовании меня с целью узнать как можно больше о созданиях, таящихся в ночи. Мы сблизились, и наше первое свидание завершилось тем, что она почти на гиешом лежала на земле в жуткую грозу, в то время как удар молнии превращал жабообразного демона в кучку золы. После этого еще пара встреч с существами из тех, с кем мне породу занятий приходится иметь дело, помогли Сьюзан открыть еженедельную колонку. з а м е т н о подняв тираж ее газеты, а еще через пару лет Сьюзен, несмотря на все мои предостережения, увязалась за мной в самые логово вампиров. Баронесса красной коллегии схватила ее и начала процесс превращения из смертной в вампира. Это была месть мне за то, что я успел сделать прежде. Вампирская баронесса полагала, что ее положение в коллегии дарует ей неприкосновенность. Что я побоюсь выступить против всей коллегии? Мне было сказано, что если я попытаюсь отбить с ь ю з е н я начну тем самым полномасштабную войну между белым советом чародеев и вампирской красной коллегией. Что я и сделал. Вампиры не простили мне, что я отобрал у них с ь ю з е н Возможно, еще и потому, что значительное число их, в том числе цвет вампирской аристократии, в результате этого сгорели к чертям собачьим. Соответственно, именно по этой причине м о р д не хотел, чтобы его видели в моем обществе. Сам он держался от этой войны в стороне и хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Так или иначе, Сьюзан не превратилась в вампира окончательно. Но вампиры успели заразить ее жаждой крови, и стоит ей хоть раз поддаться этой жажде, она станет одной из них. Я просил Сьюзан выйти за меня замуж, обещал, что найду способ вернуть ей человеческую сущность. Она ответила отказом и уехала, пытаясь разобраться в своих проблемах самостоятельно. Так мне во всяком случае показалось. Я все еще не потерял надежду на ее возвращение, хотя со времени ее отъезда получил от нее всего две-три открытки. Две недели назад мне позвонил ее редактор. Пожаловался, что материалы для колонки в Волхве, которые Сьюзен до сих пор присылала регулярно, на этот раз запаздывают. Не знаю, ли я как с ней связаться. Я не знал, но попробовал поискать. Вот так я и вышел на морти Линдквиста в надежде на то, что его связи в потустороннем мире окажутся более полезными, чем мои. Я узнал не слишком много, но главное, что она жива. Я вздохнул немного свободней. Снова заиграла музыка. Я поднял взгляд и увидел, что Ларри возвращается на сцену. Когда он заговорил, динамики в з в ы л и и з а т р е щ а л и от помех, и я понял, что снова расслабился. с д е р ж и в а ю щ е е заклятие оказалось чертовски сложнее, чем я надеялся, и с каждой минутой поддерживать его становилось все труднее. Я постарался сосредоточиться. Завывание в колонках стихло, превратившись в негромкий жалобный писк. Добро пожаловать обратно к нам на передачу, произнес Ларри в объективы камер. Сегодня мы беседуем с людьми, занимающимися сверхъестественными явлениями. Они поделятся с нами своими точками зрения, насвязанные с этим проблемы. Мне показалось также неплохой мыслью пригласить к нам на передачу пару специалистов с диаметрально противоположными точками зрения. И я рад представить их вам. Зрители взорвались аплодисментами, приветствуя двух появившихся с противоположных сторон сцены людей. Первый уселся на свободный стул рядом с Морти. Рост он имел чуть выше среднего, сложение был худощавого. Кожа потемнела от солнца. На вид я бы дал ему от сорока до шестидесяти. Начинавшие седеть волосы были аккуратно подстрижены. Одеяние его составлял черный костюм с официальным белым воротничком. На шее висели четки с распятием. Он улыбнулся нам с морти и обменялся с Лари рукопожатием. Позвольте мне представить вам отца Винсента, – объявил Лари. Он проделал к нам неблизкий путь из Ватикана. Отец Винсент, самый авторитетный ученый католической церкви, специализирующийся на проблемах колдовства и магии, как в историческом, так и в психологическом аспектах. Добро пожаловать к нам на передачу, отец Винсент. Произношение Винсента показалось мне, если и не совсем безупречным, то с таким оттенком культуры, к о т о р у ю д а е т только самое дорогое образование. Спасибо, Ларри. Я рад находиться здесь. Я перевел взгляд на человека, устраивавшегося рядом со мной, как раз в момент, когда Ларри представил его зрителям. И наконец, последний гость нашей сегодняшней передачи прибыл к нам из бразильского университета, из Рио-де-Жанейро. Прошу вас приветствовать доктора п а у л о Ортегу, всемирно известного исследователя, разоблачителя сверхъестественных явлений. Ларри продолжал говорить, но я его не слышал. Я смотрел на сидевшего рядом человека, отказываясь верить своим глазам. Среднего роста, довольно крепко сложенный, широкоплечий, смуглый, с аккуратно причёсаными н чёрными волосами в стильном сером в серебряную крапинку костюме. Рядом со мной сидел князь красной коллегии, древний кровожадный вампир, улыбавшийся мне с расстояния в ы т я н у т о й р у к и Мой пульс участился с шести десяти до полутора миллионов ударов, а страх пронзил все без исключения нервные окончания маленькими серебряными молниями. Эмоции обладают собственной энергией. Большая часть моей магии питается эмоциями. Страх пронзил меня насквозь, заставив забыть на мгновение о сдерживающем заклятии. Блеснула вспышка, из ближней ко мне камеры повалил дым. А оператор, дернувшись, сорвал с головы наушники с одним из тех коротких восклицаний, которые из дневных передач обычно вымарывают. От камеры запахло паленой резиной, и стоявшие на сцене акустические колонки в з ы л и от перегрузки. Что ж, негромко произнес Артега, приятно видеть вас снова, мистер д р е з д е н Я поперхнулся и полез в карман, где всегда держу пару-тройку чародейских причиндалов для самообороны. а р т е г а взял меня за запястье. Со стороны это должно быть выглядело невинным жестом, но пальцы его стиснули мою руку стальными клещами, так что острая боль пронзила ее от запястья до самого плеча. Я отчаянно озирался по сторонам. Но все до единого смотрели на эту чёртову дымящуюся камеру. Успокойтесь, произнес Артега с сильным латиноамериканским акцентом. Я не собираюсь убивать вас перед камерами. Я здесь, чтобы поговорить с вами. Руку отпустите, буркнул я. Чёрт, особой уверенности в моем голосе не наблюдалось. Боязнь сцены, чтоб её. Он ослабил хватку, и я рывком выдернул руку. Телевизионщики откатили дымящуюся камеру куда-то в сторону, и режиссер в наушниках описал пальцем небольшой круг в воздухе. Ларри кивнул и повернулся к а р т е г е Прошу прощения за техническую накладку. Мы отредактируем этот момент программы. Никаких проблем, заверил его Артега. Ларри выдержал паузу. Доктор Артега, добро пожаловать к нам на передачу. Вы обладаете репутацией одного из ведущих мировых специалистов в области паранормальных явлений. Вы наглядно доказали, что значительное количество так называемых сверхъестественных феноменов на деле является ловким мошенничеством. Не могли бы вы рассказать нам немного об этом? Разумеется. Я довольно долго уже занимаюсь изучением подобных явлений, и мне до сих пор не удалось обнаружить ни одного, которое нельзя было бы объяснить вполне земными причинами. Например, приписываемые пришельцам круги на полях оказались на деле ничем иным, как излюбленным развлечением небольшой компании британских фермеров. Другие странные случаи действительно далеки от обычного, и все же в них нет ничего сверхъестественного. Даже здесь, в Чикаго, в одном из ваших парков с неба дождем падали жабы, и свидетелями этого стали десятки, если не сотни людей. Однако же, как выяснилось, небольшой силы смерч засосал их в одном месте и выбросил здесь. Ларис серьезным видом кивнул. То есть вы не верите в эти события? Артега одарил Лари покровительственной улыбкой. Я бы с удовольствием поверил в их подлинность, Лари. м и р е слишком мало волшебного. Однако боюсь, хотя в каждом из нас живет желание верить в чудеса, нам придется смириться с непреложным фактом, что все это простые, я бы даже сказал, примитивные предрассудки. Значит, по вашему мнению, течья профессия основана на сверхъестественном? Мошенники. Уверенным тоном заявил Артега. Разумеется, я ни в коем случае не хочу оскорбить ваших гостей. Все эти так называемые медиумы, в в о д я щ и е сами себя в заблуждение, разумеется, не в счет. Просто опытные актеры, обладающие элементарными познаниями в области человеческой психологии и умеющие этим пользоваться, они с легкостью вычисляют людей, склонных верить в возможность к о н т а к т о в с умершими или чтения мыслей на расстоянии, или в то, что они сверхъестественные существа. Право ж е д а й т е мне несколько минут и соответствующую обстановку, и я готов убедить всех, находящихся в этой студии, в том, что я сам вампир. Публика снова рассмеялась. Я в досаде из последних сил укреплял свое сдерживающее заклятие. Воздух вокруг меня сделался теплее. Второй оператор в з в ы л и сдернул с головы свистящие наушники. Камера его сама собой начала вращаться на своей тележке, наматывая на штатив провода. Красные огоньки прямого эфира погасли. Ларри шагнул на край сцены и заорал на незадачливого оператора. Откуда-то из-за кулис появился с виноватым видом режиссер, и Ларри переключился со своей бранью на него. Тот вынес разнос с телячей покорностью, после чего осмотрел камеру. Потом пробормотал что-то в свой микрофон и вдвоем с не оправившимся еще от потрясения оператором покатил камеру прочь со сцены. Ларри раздраженно скрестил руки на груди и повернулся к нам. «Прошу прощения», сказал он. «Дайте нам пару минут, чтобы взять запасную камеру. Это недолго». «Ничего страшного, Ларри», заверил его Артега. «Мы пока посидим поболтаем». Ларри почему-то уставился на меня. С вами все в порядке, мистер Дрезден? – спросил он. Вы что-то слегка побледнели. Может в ы п е т е и чего-нибудь? Я, например, с удовольствием, – заявил а р т е г а пристально глядя на меня. Морти с головой ушел в беседу с отцом Винсентом и сидел спиной ко мне. Мне ужасно этого не хотелось, но я все же повернулся спиной к к артеге, с трудом, до боли в напрягшихся мышцах шеи и спины, сдерживая страх и злость. Обыкновенно близкий к паническому страх бывает мне даже полезен. Магия питается эмоциями, и в этом отношении страх отличное горючее. Однако студия вряд ли подходила для битвы с врагом при помощи ураганных вихрей или сгустков огня. Со всех сторон нас окружало множество людей, которые легко могли бы пострадать, даже погибнуть. И потом, Артега говорил правду. Здесь не лучшее место для убийства. Если он сюда пришел, значит, он желает разговора. В противном случае он просто набросился бы на меня где-нибудь на автостоянке. Окей, буркнул я наконец. Что вы хотели мне сказать? Он п р и д в и н у л с я чуть ближе, чтобы не пришлось повышать голос. Внутри меня все сжалось, но я не отстранился ни на пол дюйма. Я приехал в Чикаго, чтобы убить вас, мистер т р е с т о н Но прежде у меня есть к вам предложение, и мне хотелось бы, чтобы вы выслушали его. Вам стоило бы еще поработать над вступлением, заметил я. Я читал как-то книгу о том, как вести переговоры. Хотите, могу одолжить. Он ответил невеселой улыбкой. Война, мистер Дрезден. Война между вашим народом и моим обходится слишком дорого, о б о и м Война вообще штука изрядно глупая, сказал я. Я не хотел ее. Но вы ее начали, возразил Артега. Начали из г о л о в о принципа. Я начал ее из-за человеческой жизни. И сколько их выспасли бы, закончив ее? – спросил Артега. От нее страдают не только чародеи. Все наше внимание приковано к войне, а это значит, мы в меньшей степени контролируем наиболее радикальные элементы нашего же сообщества. Мы не одобряем бессмысленных убийств, но раненые или лишенные руководства члены коллегии часто убивают и тогда, когда в этом нет необходимости. Конец войны помог бы спасти сотни, возможно, тысячи жизней. Убийство всех до одного вампиров тоже спасло бы тысячи жизней. К чему вы клоните? Артега улыбнулся, блеснув зубами. Обычными зубами, без всяких там волчьих клыков. Вампиры красной коллегии умеют казаться обычными людьми до тех пор, пока не превратятся в чудище из к о ш м а р н о г о сна. Я клоню к тому, мистер Дрезден, что война. Явление убыточное, а следовательно, нежелательное для моего народа. Вы уже превратились в своего рода символ я б л о к о раздора между нами и вашим Белым Советом. Стоит устранить вас, и Совет с готовностью пойдет на мирные переговоры, равно как и моя сторона. То есть вас стоит понимать так, что вы предлагаете мне лечь и сдохнуть? Боюсь, это не самое удачное предложение. Нет, правда, вам стоит почитать ту книгу. Я делаю вам предложение. Вы можете встретиться со мной в поединке один на один, Дрезден. Я даже не рассмеялся над ним. Это какого черта? Взгляд его оставался непроницаемым. Потому что в случае вашего согласия бойцы, приехавшие вместе со мной, не получат приказ уничтожить ваших друзей и союзников, и нанятые нами убийцы не получат окончательной отмашки на ликвидацию ряда клиентов, пользовавшихся вашими услугами на протяжении последних пяти лет. Уверен, мне нет необходимости называть вам их имена. Злость и страх, улегшиеся было к началу нашего разговора, разгорелись с новой силой. Это лишено смысла, сказал я. Если вы воюете со мной, не втягивайте в это дело других. С удовольствием. Кивнул Артега. Лично я не одобряю такой тактики. Предлагаю встретиться со мной в соответствии с принятым в установлениях дуэльным кодексом. А после того, как я убью вас, что? п о интересовался я. Черт, я вовсе не был уверен, что смогу убить его. Однако не имел ни малейшего желания дать ему хотя бы заподозрить это. Какой-нибудь следующий красный князь предложит мне повторить все сначала? В случае вашей победы коллегия признает этот город нейтральной территорией. Это означает, что все проживающие здесь, включая вас, ваших друзей и союзников, могут не опасаться нападений до тех пор, пока находятся в пределах города. Пару секунд я пристально смотрел на него. Чикаго Бланка так? Он удивленно поднял бровь. Не берите в голову. Я отвернулся и слезнул п о т с в е р х н е й губы. Ассистент принес две бутылки минералки и протянул нам сорте г о й Я сделал глоток. Наверное, от связанного заклятием напряжения у меня перед глазами поплыли цветные круги. С вашей стороны не очень разумно сражаться со мной. Заметил я. Даже если вам удастся меня убить, на вас пойдет мое смертное проклятие. Он пожал плечами. Моя жизнь не так важна в сравнении с интересами коллегии. Я готов р и с к н у т ь а д с к и й звон. Нет хуже врагов, чем и д е й н ы е упертые, готовые к самопожертвованию психи. Впрочем, у меня оставалась еще одна уловка, и я надеялся, что она сработает. Я хочу получить все ваши гарантии в письменном виде и еще одну копию для совета, чтобы все было в полном соответствии с установлениями. И получив их, вы согласитесь на дуэль? Я сделал глубокий вдох. Меньше всего на свете мне хотелось снова связываться со с в е р х е с т е с т в е н н о й пакостью. Я боялся вампиров. Они сильны, да ужасо стремительны, и к тому же наводят жуть одной своей внешностью. Их слюна обладает сильным наркотическим действием, и я достаточно испробовал его на себе, чтобы не рваться повторить этот опыт. В последнее время я редко выходил на улицу после наступления темноты, именно с целью избежать встреч с вампирами. Но не хотелось мне встречаться с вампирами. Дуэль означает честный поединок, а я терпеть не могу честных поединков. Выражаясь словами королевы фейри, их слишком легко проиграть. С другой стороны, отвергни я предложение Артеги, и мне все равно придется биться с ним только на выгодных для него условиях, в удобное для него время и место. К тому же мне почему-то казалось, что обычных для вампиров самоуверенности и недооценки противника от Артеги ждать не стоит. Что-то в нем говорило мне, что он не успокоится до тех пор, пока я не испущу дух, и что ему безразлично как, только бы это произошло. Да ладно, это еще полбеды. У меня сложилось впечатление, что если ему не удастся разделаться со мной, он примется за близких мне людей. Черт, он все рассчитал. Просто даже, можно сказать, примитивно и эффективно да нельзя. Я был бы рад сказать вам, что тщательно взвесил все за и против и принял продуманное решение пойти на разумный риск. Чарта с два. На самом деле я представил себе, как Артега с о товарищами расправляется с теми, кто мне д о р о к И вдруг разозлился настолько, что с удовольствием схватился бы с ним прямо здесь, в студии. Я смотрел на него, сощурившись от ярости, и не пытался скрыть своей злости. Сдерживающее заклятие т р е щ а л о по швам, но мне было не до того. Высвобожденная магическая энергия невидимым потоком хлынула в студию. Колонки на сцене успели закашляться от помех, прежде чем с громким хлопком вырубились. Огни рампы взорвались фонтанами о с л е п и т е л ь н о ярких искр, засыпавших всю сцену. Одна из двух выживших до этой минуты камер загорелась, окутавшись языками голубого пламени, а из расставленных с равными промежутками по стенам розеток посыпались зеленые и оранжевые искры. Ларри Фаулер в з в ы л И подпрыгнув, захлопал руками по поясу, на котором висел сотовый телефон. В конце концов ему удалось сорвать горящую штуковину, бросить ее на сцену и растоптать. Свет погас. В студии началась паника. Освещенный одними вспышками разрядов, Артега казался угрюмым и голодным. Провалившиеся в тень глаза его разом сделались черными, бездонными. Хорошо, сказал я. Принесите мне это в письменной форме и по рукам. В студии зажглись аварийные огни, завыла пожарная сигнализация, и народ, толкаясь, поспешил к выходам. Артега о с к а л и л с я в улыбке, поднялся со стула и скрылся за кулисами. Я тоже встал. Меня слегка трясло. Морти, похоже, получил по голове каким-то упавшим из-под потолка предметом, и ссадины у него на лысине сочилась кровь. И пытаясь встать, он заметно пошатнулся. Я подхватил его с одной стороны, отец Винсент с другой, и мы потащили э к т о м а н т а к дверям. Когда мы спустили морти по лестнице и вывели на улицу, на поле боя уже прибыла, мигая синими и белыми огнями, доблестная Чикагская полиция, а по улице к зданию телестудии приближалось несколько пожарных и санитарных машин. Мы оставили морти в группе, получивших легкие травмы, и отошли в сторону немного отдышаться. Собственно, мистер Дрезден, сказал отец Винсент, я должен кое в чем вам признаться. Ха! отозвался я. Вам не кажется, что это звучит несколько иронично? Губы Винсента скривились в несколько натянутой улыбке. Видите ли, я прибыл в Чикаго не только для участия в телепередаче. Не только? переспросил я. Не только. На самом деле я здесь для того, чтобы поговорить со мной. Перебил я. Брови его удивленно поползли вверх. Как вы докатались? Я вздохнул и полез в карман за ключами от машины. Такой уж сегодня день выдался.